наше радио и квартеты представляют Цикл репортажей и серии Великий русский путешественник Конюх Федоров Путешествие 23 на присоске Через Атлантику День 3 Мы находимся в Париже У подножия Эйфелевой башни Ой, откуда Конюх Отправится в США На гигантской присоске Конюх, что происходит? Че-то я не пойму А-а-а <смех> О, это ж Колька приехал, наш механизатор ага. Прямо из вышних выволочек Прилетел? <смех> ну вот еще, на тракторе приехал Как же его пустили на тракторе пьяного? <смех> а кто же его остановит на тракторе пьяного? Его только из зенитных орудий можно сбить Но для этого он лететь должен, а для этого он еще недостаточно пьяный Это же, это же скандал Это еще не скандал, скандал к вечеру начнется, когда мы пружину построим и отмечать это будем Ой, ты не знаешь тут поблизости какой-нибудь, ну такой, плохенький ресторанчик, а? А то тут везде салфетки, ножи, вилки... Блин, расслабиться невозможно! Ну, знаю один в Биберево. а, -а, -а. ну-ну. Конюх, извините, а расскажите, с какой целью приехал Николай? Он приехал не с целью, он приехал с рессорой. Ага. Ну, от трактора Беларусь. Ну... И не с одной. Мы их прикрепим... А... так, а к чему мы их прикрепим? а а, -а. а знаешь как, а к чему прикрепиться? Вот, вот. Вот, э, хоть... Э, о, вон хоть к той здоровой дури в форме подковы Это ж триумфальная арка Вот, мы к воротам пружины присобачим Трактором оттянем А потом как отпустим И вперед навстречу американской мечте А каков конечный пункт вашего путешествия? Это собираюсь присосаться к э, empire э, state building а ага. А цель путешествия? Ну, во-первых, доказать, что российские вантузы лучшие в мире Ты же помнишь, из чего у меня присоска сделана? Да-да-да Вот, поддержим, так сказать, отечественного производителя угу. А во-вторых, открыть новую линию сообщения между Европой и Америкой ага. Я ж тебе не сказал К присоске длиннющий канат будет привязан Восемь тысяч километров Ой. Один конец к эйфелевой башне привяжем А другой к билдингу А как же по этому канату сообщаться? А это я продемонстрирую на обратной дороге Билдинг же выше башни на 100 метров Значит, уклон есть Я ремень накину, маслом смажу И обратно заскальжу Главное не заснуть Ага, чтобы руки не отпустить Да нет, руки я шурупчиками прихвачу Чтобы в арку не врезаться А то потом отдавай им нашу С Кутузовского, ага Наше радио продолжит следить За путешествием Конюха Федорова Слушайте нас завтра